18. Гнев сразу же перестал на меня воздействовать. Я смотрела на лезвие, торчащее из груди демона. Всё тело трясло от произошедшего. Вместо ярости, которую я только что чувствовала, меня охватила тошнота. Я отпустила оружие и подалась назад, не в силах отвести взгляд. Было так много крови. Крови гнева. Она неприлично расцвела на его белой рубашке, как цветок смерти. И если бы на его месте был кто-то другой, Он был бы уже мёртв. Я бы его убила. Каждый вдох мне давался с трудом. Тяжесть того, чем это могло обернуться, и то, что я сделала, убивали меня. Гнев вырвал кинжал из груди и отбросил его. Я вздрогнула, когда он с грохотом ударился о дальнюю стену. Теперь это был единственный звук в зале, не считая моего прерывистого дыхания. Он заставил меня ударить его в сердце. Я Я не могла перестать смотреть на то место, куда он взила кинжал. У меня из головы не выходил тошнотворный хруст костей, когда я пронзила его грудь. Я изо всех сил старалась держать руки, чтобы не закрыть уши и не кричать, пока этот жалкий звук не утихнет в моей голове. Рана уже зажила, но рубашка была влажной от крови. Воспоминания о другой пронзённой груди, о другом сердце, наполнили мои чувства. Моя сестра-близнец Всё, что я могла представить, так это её изродованное тело. Как легко она могла оказаться под моим клинком. Отбиваться было бесполезно. Я перевернула свои липкие, окровавленные ладони и закричала. Как ты посмел? Как ты посмел подвергнуть меня такому греху? Да. Как я посмел учить жену защищаться от врагов? Я ещё не твоя жена. И если это твой способ доказать, почему мы должны пожениться, ты похож изпятил. Ты самое подлое создание, которое мне к несчастью довелось узнать. Если бы это было правдой, я бы оставил тебя, как похоть, и не освободил бы из своего рабства. Демон протянул мне халат. Я раньше не видела, чтобы он держал его в руке. Хотя я вообще ничего не замечала, кроме тех грехов, которые он хотел, чтобы я испытала. Теперь я видела многое. По его лицу казалось, что он готов убивать. Как будто его маленькая демонстрация силы взбесило его больше, чем меня. Как будто это вообще возможно. Я пронзила его сердце кинжалом. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой подавленной. А ещё я испытывала много гневных эмоций после воспоминания об убийстве сестры. Я схватила халат и просунула в него руки, ненавидя демона за то, что он знал, что тот мне понадобится. Стало совершенно отчётливо ясно, почему он был одет в белое. То как он подготовился к тренировке, заставило меня вскипеть ещё больше. Это указывало на то, что он точно знал, какие грехи будет использовать и как повлияет на меня. Он заранее продумал, что мне понадобится после небольшого проявления его силы. Мне хотелось вернуться в спальню в одном нижнем белье или полностью раздетой. Пусть его двор увидит меня во всей красе. Будь моей гостьей. Без сомнения, он читал мои мысли по языку тела. Он махнул рукой, Если предпочитаешь ходить без халата, я, конечно, не возражаю. Тебе сейчас стоит вообще помалкивать. Заставь меня. Не искушай меня, демон. Сделай это. Он приближался, пока не навис над мной стеной. Используй свою силу. Отбивайся. Ребяческие издёвки. Я окунулась в источник магии, пытаясь вырвать немного силы, чтобы пнуть его по его умной заднице. Стена пустоты снова встретила меня. Я была так расстроена, что хотела кричать. Гнев прищурился, не упуская ничего из виду. Мы будем тренироваться каждый день до волчьего пира. Ты научишься защищаться от моих братьев или испытаешь ещё большее унижение, чем то, которое я тебе сегодня продемонстрировал. Будь благодарна, невеста, за то, что я не хочу причинить тебе вред лично, только твоему эго и гордыне. И то, и другое, если не ошибаюсь, можно восстановить. Ты заставил меня ударить тебя ножом. Я быстро восстановился. Жаль, что эмоциональное воздействие сегодняшнего маленького урока не пройдет так быстро. Я затянул пояс Натальи. Я презираю тебя. Я смогу прожить с твоей ненавистью. Мускул на его челюсти дрогнул. Намного лучше использовать ее в своих интересах, чем обожать меня и поддаваться порочности этого мира. Почему ты выбрал жестокость? Мой голос был тихим. Тебе не нужно было вызывать мой гнев таким образом. Я дал тебе свободу. Месть это яд, медленная смерть. Ищи справедливости, ищи истину. Но если ты предпочтёшь месть всему остальному, ты потеряешь больше, чем свою душу. Ты не можешь всерьёз заявлять, что заботишься о моей душе. Твоё горе нельзя погасить ненавистью. Скажи, ты это себе так представляла? Пролитая мною кровь излечила твои раны? Весть справедливости наконец уравновешены? Или ты пошла дальше сама, не понимая куда? Я сжала челюсти и впилась в него взглядом. Мы оба знали, что мне не стало лучше, если не сказать, что стало хуже. Я так не думала. Он развернулся и зашагал к двери. Встречаемся здесь завтра вечером. Я никогда не соглашалась на несколько тренировок. Ты также не уточняла детали во время нашей сделки. Лучше тебе быть готовой к битве. Иначе ты снова окажешься в нижнем белье, на четвреньках передо мной и будешь умолять меня или резать, или и то, и другое. Я еле сдерживала свои эмоции. Гнев сейчас был просто за сранцем, но совсем не проявлял свой взрывной характер. Был ли наш первый урок связан с моим посещением дома зависти? Нет. Гнев не повернулся, но остановился прежде чем открыть дверь. Вчера были поданы голоса на выбор почётного гостя на волчьем пиру. Ах, вот оно что. Он должно быть надеялся, что на моём месте появится кто-то более интересный. Ты всё ещё думаешь, что меня выберут? Я практически не сомневаюсь. В чём был твой план сегодня? Показать мне, насколько ты на самом деле бессердечен, насколько селём. Мои братья будут безмерно счастливы продемонстрировать тебе, насколько они могут быть порочными перед большой, нетерпеливой аудиторией. Он глубоко вдохнул. Если ты думаешь, что Макадан плохой, его поведение ничто по сравнению со всей моей семьёй вместе взятой. Они не отстанут, пока им не надоест. Затем просто выбросят осколки. И добавил он тихо: "Если ты так потрясена тем, что только что произошло здесь, на глазах у меня, ты действительно понятия не имеешь, что тебя ждёт. Ты должен был предупредить меня, что мы начнём тренировку сегодня вечером". Мои братья не будут спрашивать и не дадут никаких предупреждений. Я не обручена с твоими братьями. Если хочешь быть на равных, я предлагаю относиться ко мне как к равной. Возможно, мы и заключили сделку, но это не значит, что меня нельзя было предупредить. Целью этого урока было показать, насколько ты уязвима, а не застыдить тебя. Я смотрела на напряжённые линии его спины. Он сжимал дверную ручку так, что пальцы побелели. Я не герой, Эмилия, и я не злодей. Ты уже должна это знать. Оставь меня. На сегодня достаточно оправданий. Ещё мгновение он стоял неподвижно, и я приготовилась к тому, что он, казалось, пытался сказать. Не говоря ни слова, он выскользнул из комнаты. Дверь за ним тихо закрылась. Я несколько мгновений смотрела на дверь, собираясь силами. Я подумала, что эта тренировка была для него не менее полезна, чем для меня. Если кому-нибудь удастся заполучить меня полуобнажённой и корчащейся во время пира, или того хуже, военному генералу возможно придётся напомнить своей семье о том, как он удостоился такого звания. Не думаю, что путь к такому титулу был проложен без кровопролития со стороны гнева. Я взглянула на кинжал, которым ударила его. Лезвие было залято его засохшей кровью. Я не могла определить точную эмоцию, пронизывающую меня вместо страха. Но меня больше не тошнило, казалось, что я могла извергнуть в пламе, и с моей способностью призывать его все, что мне нужно было, чтобы осуществить это, просто немного практики. И тогда пусть богиня поможет принцам демонам. Я ворвалась в свою спальню и хлопнула дверью с такой силой, что огромная картина, висящая рядом с ванной комнатой, задрожала от всех его высокомерных, злобных и гадких уловок. Да, я согласилась на эту чертову сделку. Но я не знала, на что именно договор меня обязывал. Щёки пылали от ярости. То, что я потеряла над собой контроль, пугало меня больше всего, даже больше, чем все его демонические трюки. Когда он вошёл в комнату для тренировок, у него был план, который он выполнил безупречно. И я была в его милости. Именно в этом таилось ядро моего гнева. "Отныне ты будешь обращаться ко мне, господин", я усмехнулась, пародируя его голос. Злобный монстр Я вбежала в ванную комнату и стала оттирать кровь со своих рук, всё ещё злясь на гнева. Даже если ему самому такое проявление силы не доставляло никакого удовольствия, это не меняло того факта, что он применил её ко мне. Отмывшись, я в ярости наворачивала круги по комнате. Его неоспоримые аргументы выводили меня из себя, но ещё больше меня расстраивало то, что я оказалась совершенно беспомощной. Оставив все обиды в стороне, Я должна была признать, что намного лучше было бы стать объектом влияния гнева, каким бы засранцем он ни был, ведь я знала, что слишком далеко он не зайдёт. Возможно, он заставит меня раздеться, заставит умолять или ещё раз вонзить нож в его сердце, но он бы никогда не пошёл на то, чтобы я причинила вред кому-либо. Я уставилась на уже чистые руки. Ужасные мысли охватили мой разум. Если принц демонов умел подчинять своей воле Я бы могла по его команде убить кого угодно. Вчера ночью гнев доказал это. Часть меня действительно хотела пронзить его, но я бы никогда не преступила эту черту по собственной воле. Я подумала об Антонио. Он явно находился под чьим-то влиянием. Если гнев, легко и без труда, мог властвовать над другими грехами, его братья очевидно обладали тем же талантом, что означало, любой из них мог манипулировать Антонио. заставляя его убивать ведьм. Из-за того, как погибла его горячо любимая мать, в нём уже была ненависть. Потребовалось бы совсем немного силы, чтобы вытащить эту заглушённую эмоцию и использовать против него. Отгоняя мысли и волнения по поводу убийства сестры и волчьего пира, я направилась к гардеробу, надела простое чёрное платье и разглядела белёсую вспышку, показавшуюся из темноты. Ткань сползла, приоткрыв один из зачерованных черепов. когда я доставала платье. Я выдохнула. Я всё ещё не разобралась в загадке черепов, но догадывалась, что это зависть прислала их мне. Хотя меня всё ещё одолевали сомнения по поводу его причастности. Не было никакого смысла отправлять их тайно, для того, чтобы позже поделиться со мной этой же информацией, но открыто. Я нагнулась, чтобы поправить шарф, когда скрипнула входная дверь. Эмилия, я хотел Внимание гнева упало на зачарованный череп. Он тут же забыл всё, что хотел сказать, и пересёк комнату, словно яростный черно-золотой вихрь. Он вытащил череп из гардероба и развернулся, глядя на меня так, словно мы едва знакомы. Что за? Если хочешь продолжить этот неприятный разговор, я советую тебе выбрать другой тон. Мы больше не на тренировочном ринге. Я не потерплю грубости за пределами наших занятий. Он глубоко вдохнул, затем выдохнул, а потом ещё раз. Дважды. Клянусь, с каждым вдохом и выдохом атмосфера накалялась. Грозовые тучи сгущались. Не были бы вы столь любезны, миледи, объяснить, как это попало к вам в руки? Мне бы очень хотелось знать. Я заметила, как вена пульсирует на его шее. После того, что он заставил меня сделать, его бешенство вызвало какое-то извращённое чувство радости. Ты зачем здесь? Извиниться. Ответь мне. Пожалуйста. Кто-то ставил его вместе со вторым черепом. Вторым черепом. Он произнёс это сквозь зубы, словно заставляя хорошие манеры бороться с негодованием, отразившимся на его лице. Где, скажи на милость, он сейчас? В шкафу? Затем же нелепым платьем с огромной юбкой. Не произнеся ни слова, гнев спокойно залез в мой гардероб и извлёк предмет с вопросительным выражением лица. Ему требовались просто титанические усилия, чтобы сохранять спокойствие. Могу я узнать, когда принесли первый череп? В ночь, когда Анир принёс вино и еду. В твою первую ночь здесь. Его голос стал чуть громче. Я кивнула, что заставило его вновь стиснуть зубы. Ты не думала, что такой информацией следовало бы поделиться, потому что моя улыбка была милее милого. Я не знала, что должна докладываться вам, господин А ты часто отвечаешь на мои вопросы? Эмилия. Кто из твоих братьев владеет такого рода магией? Кому бы хотелось поиздеваться надо мной? Кто-то должно быть сильно меня ненавидит. Они заговорили черепак голосом моей сестры. Ещё один кинжал в моё сердце. Есть идеи? Я подняла брови, зная, что ему нечего сказать. Его губы сжались в тонкую линию, и я не смогла сдержать мрачный смех, который вырвался откуда-то изнутри. Так я и думала. Я обещаю тебе, это не последний раз, когда я решила обойтись без советчиков, пока сама во всём не разберусь. Я указала на дверь. Пожалуйста, уходи. Мне тебя на сегодня достаточно. Он прищурился, выражая протест. Сомневаюсь, что кто-либо позволял себе разговаривать с ним в таком тоне. По поводу тренировки. Я вполне способна понять ценность этих уроков. Неважно, насколько отвратительны твои методы. Но несмотря на нашу сделку, впредь Ты будешь спрашивать, желаю ли я провести тренировку. Моё лицо выражало безразличие. Если ты не собираешься делиться информацией со мной, этот допрос окончен. Положи черепа обратно и проваливай. Черепа будут заперты в безопасности. Неопределённость со мной не работает. Будь конкретней. Если я позволю тебе забрать черепа, куда ты их денешь? К себе в комнату, чтобы я смогла на них взглянуть, когда пожелаю. И ты будешь делиться любыми сведениями, которые узнаешь. Он смотрел на меня с негодованием. Если мы решили обменяться просьбами, то тогда не согласишься ли ты поужинать со мной завтра? И я удовлетворю твою просьбу. Я не могу дать ответ сейчас. А если я настаиваю? Тогда мой ответ: нет, ваше высочество. Ты можешь уклоняться от разговора, отказываться со мной ужинать, но мы обо всём поговорим. Скоро. Нет, гнев. Мы поговорим об этом, когда оба будем готовы. Я наблюдала, как он проглотил то, что я сказала. Я согласна тренироваться и подвергаться воздействию твоей силы, только в той комнате. За её пределами ты будешь уважать мои желания. Или что? Я печально покачала головой. Я понимаю, что твой мир другой, а твои адские братья коварны, но не все слова угрозы. По крайней мере, между нами. Знай, с этого момента Если ты не будешь уважать мои желания, я здесь больше не останусь. Не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы защитить себя. Я прощу тебе нарушение правил приличия, здравого смысла и элементарной порядочности, если ты покленёшься извлечь уроки из этой ошибки. Он посмотрел на меня и наконец кивнул. Я принимаю твои условия. Гнев собрал черепа и остановился. Его взгляд упал на мой прикроватный столик и дневник дома Гордыни. Как ты собираешься прочесть это? Дай, угадаю. Его голос стал подозрительно низким. Ты собираешься заключить сделку с демоном в обмен на частицу твоей души? Я думала об этом. Позволь избавить тебя от неудачи. Это написано не на демоническом языке. И побереги меня. Не заключай сделку с кем попало. Я дам тебе ответы, которые ты ищешь, в каком бы журнале они ни были. Всё, что тебе нужно это попросить. И я тут же все расскажу. Возможно. А ты мог бы рассказать, как я могу их прочесть? Я не знаю. Он направился к выходу. Я стояла неподвижно, пока не услышала, как захлопнулась входная дверь, а затем сползла по стене. В ожидании я отсчитывала вдохи, пока убедилась, что он не вернется, а затем разрыдалась. Плач был таким мощным, что просто разрывал моё тело, поглощая меня. За последний час меня подвергали воздействию многих грехов. Я взяла нож из будущего мужа. Сегодняшнюю ночь можно было смело назвать адской. Я резко встала, с трудом расправила грудь, сдерживая эмоции, вытерла слезы на щеках и снова дала обед победить всех врагов, даже если больше не относилась к ним как к противникам.